Глава 4. На следующей неделе, отдавая Элен визит, госпожа де Берль была чарующе любезна и на пороге, уходя, сказала: "Вы обещали мне, помните, в первый же ясный день вы спуститесь в сад и приведёте с собой Жанну. Это предписание врача". Элен улыбнулась. "Да-да, решено. Расчитывайте на нас". Через 3 дня в погоже февральские дни она действительно спустилась вниз с дочерью. Привратница отперла им дверь, соединявшую оба дома владения. Они застали госпожу де Берлис с её сестрой Полиной в глубине сада, в теплице, превращённой в японскую беседку. Обе сидели праздно сложа руки, перед каждой лежало на столике вышивания, отложенное и забытое. А как это мило с вашей стороны, Вас кликнула Джульетта. Садитесь сюда. Полина, отодвинь стол. Видите ли, сейчас сидеть на открытом воздухе ещё свежо, а из этой беседки очень удобно наблюдать за детьми. Вступайте, играйте, дети. Только не падайте. Широкая застеклённая дверь беседки была Настеша открыта, зеркальные створки с обеих сторон вдвинуты в раму. Сад начинался тут же за порогом, словно у входа в шатёр. Это был типичный буржуазный сад с лужайкой посредине и двумя клумбами по сторонам. От улицы Венес его отделяла простая решетка, но зелень там разрослась так буйно, что посторонний взор не мог проникнуть в сад. Плющ, клематис и жимолость проникали к решетке и обвивались вокруг нее. За этой первой стеной зелени поднималась вторая. Из сирени и альпийского ракитника — Даже зимой густово переплёта веток и необлетающих листьев плюща было достаточно, чтобы преградить доступ любопытству прохожих. Но главным очарованием сада было несколько раскидистых, высокоствольных вязов, росших в глубине и закрывавших чёрную стену пятиэтажного дома. На клочке земли, сдавленном соседними строениями, они создавали иллюзию уголка парка и безмерно расширяли для глаза крохотный парижский садик, который подметали словно гостиную. Между двух вязов висели качели с позеленевшей от сырости доской. Элен рассматривала сад, наклоняясь, чтобы разглядеть ту или другую подробность. "О, здесь такая теснота", небрежно сказала госпожа Дебер. "Но ведь деревья так редки в Париже. Порадуешься, если их растёт у тебя хоть полдюжины". «Нет, — Нет-нет, у вас очень хорошо, — возразила Элен. — Сад очарователен. Солнце опыляло бледное небо с золотистым светом. Лучи медленно струились между безлистными ветками. Деревья аллеля, нежные лиловые почки смягчали серый тон коры. На лужайке вдоль аллей травинки и камешки мерцали бликами света, чуть затуманенными легкой дымкой, скользившей над самой землей. Ещё не видно было ни цветкам, лишь солнце, ласково озарявшее голую землю, возвещало весну. "Здесь ещё немного уныло теперь", продолжала госпожа Диберль. "А вот увидите в июне это настоящее гнёздышко. Деревья мешают соседям подсматривать, и мы тогда совершенно у себя". Но тут, прервав фразу на полуслове, она крикнула: "Не трогай кран, Алюсьен!" мальчик, показывавший Жанне Саб, только что подвёл её к фонтану у крыльца. Отвернув кран, он подставлял под струю воды кончики своих башмаков его любимое развлечение. Жанна серьёзным видом смотрела, как он льёт воду себе на ноги. "Постой", сказала, вставая Полина. "Я пойду, усмирю его". Джульетта удержала её. "Нет, нет, ты ещё взбаламышнее его. Помнишь, на днях можно было подумать что вы оба выкупались удивительно взрослая девушка а не может 2 минут у сидеть на месте и обернувшись она добавила слышишь Люсян сейчас же заверни кран испуганный мальчик хотел было повиноваться но он повернул кран не в ту сторону вода полилась с такой силой и шумом что он окончательно растерялся он отступил обрызганный с головы до ног сейчас же заверни кран повторила мать краснея от гнева Но мощная струя разбушевавшейся воды пугала Люсьена, и, не зная, как остановить ее, он заплакал на взрыд. Тогда Жанна, до тех пор молчавшая, со всяческими предосторожностями приблизилась к крану. Она забрала юбку между колен, вытянула руки так, чтобы не замочить рукава, и завернула кран. Ни одна капля воды не попала на нее. Поток внезапно прекратился. Люсиен, удивлённый, проникнувшись уважением к Жанне, перестал плакать и вскинул на девочку большие глаза. Этот ребёнок выводит меня из себя, воскликнула госпожа Дебер. Обычная бледность вернулась на её лицо. Она устало откинулась на спинку стула. Элен решила вмешаться. "Жанна", сказала она. "Возьми его за руку, поиграйте в прогулку". Жанна взяла Люсиена за руку, и оба мелкими шажками степенно пошли по аллее. Она была гораздо выше его, ему приходилось высоко поднимать руку. Эта церемонная игра, состоявшая в том, что они торжественно обходили лужайку, казалось, целиком занимала их внимание и превращала обоих в важных персон. Жанна, совсем как настоящая дама, мечтательно глядела вдаль. Люсиен время от времени не мог удержаться от того, чтобы не взглянуть украдкой на свою спутницу. Оба молчали. "Какие они забавные", сказала госпожа Деберль, улыбающаяся и успокоенная. "Надо сказать, ваша Жанна прелестный ребёнок. Она так послушна, так благоразумна". "Да, а в гостях", ответила Елена. "А дома у неё бывают иногда страшные вспышки". Но она обожает меня и старается вести себя хорошо, чтобы не огорчить меня. Да мы заговорили о детях. Девочки развиваются быстрее мальчиков, хотя не скажите. Люсян кажется простачком, а не пройдёт и года, как он поумнеет и станет сорванец хоть куда. Тут разговор почему-то перескочил на женщину, проживавшую в домике напротив. У неё происходят такие вещи. Госпожа де Берле остановилась. «Колина, выйди на минуту в сад», — заявила она сестре. Молодая девушка спокойно вышла из беседки и отошла к деревьям. Она уже привыкла к тому, что ее удаляли из комнаты всякий раз, когда разговор касался вещей, о которых не полагалось говорить в ее присутствии. «Я смотрела вчера в окно», — продолжала Жульетта, — «и прекрасно видела эту женщину. Она даже не задергивает штор. Это верх неприличия, ведь дети могут увидеть». Она говорила шёпотом с возмущённым видом, но в уголках её рта играла улыбка. "Можешь вернуться, Полина?" крикнула она сестре, которая с безучастным видом глядя рассеянно в небо, ждала под деревьями. Полина вернулась в беседку и заняла прежнее место. "А вы ни разу ничего не видели?" спросила Джульетта, обращаясь к Лен. "Нет," ответила та. "Мои окна не выходят на этот домик." Хотя для молодой девушки в разговоре оставался пробел, она с обычным своим невинным выражением лица слушала, словно всё поняла. Сколько гнёзд в ветвях, сказала она, всё ещё глядя вверх сквозь открытую дверь. Госпожа де Берль снова принялась для вида за своё рукоделие, делая два-три стежка в минуту. Элен, не умевшая оставаться праздной, Попросила у неё позволение принести с собой в следующий раз работу. Ей стало скучно. Повернувшись, она принялась рассматривать японскую беседку. Потолок и стены были обтянуты тканями, расшитыми золотом. На них изображены были взлетающие стаи журавлей, яркие бабочки и цветы, пейзажи, где синие лодди плыли вдоль жёлтых рек. Всюду стояли стулья из комеечки и скамеечки из каменного дерева. На полу были разостланы тонкие циновки. А на лакированных этажерках нагромождено множество безделушек: бронзовые статуэтки, китайские вазочки, диковины и игрушки, раскрашенные пёстро и ярко. Посредине большой китайский болванчик с аксонского фарфора с огромным отвислым животом и поджатыми ногами прямолейшим толчке разражался безудержным весельем, исступлённо качая головой. Да чего всё это безобразно? воскликнула Полина, следившая за взглядом Элен. А знаешь ли, сестрица, а ведь всё, что ты накупила сплошной хлам. Красавец Малиньон называет твои японские веشيчки дешёвкой по 30 су штука. Да, кстати, я его встретила, красавца Малиньона. Он был с дамой, да ещё какой? С Фаранс из Вариете. Где это было? Я хочу его подразнить. С живостью сказала Джульетта: "На бульваре. А разве он сегодня не придёт?" Ответа не последовало. Дамы обнаружили, что дети исчезли и встревожились. Куда они могли запропаститься? Принялись их звать. Два тоненьких голоска откликнулись: "Мы здесь". И действительно, они сидели посредине лужайки в траве, полускрытые высоким бирюсклетом. "Что вы тут делаете?" Мы приехали в гостиницу, объявила Люссьен. Мы отдыхаем у себя в комнате. Минуту другую дамы забавлялись этим зрелищем. Жанна с несходительной делала вид, что игра её занимает. Она рвала траву вокруг себя, очевидно, чтобы приготовить завтрак. Обломок доски, найденный ими в кустах, изображал чемодан юных путешественников. Они оживлённо беседовали. Постепенно Жанна и сама увлеклась, она уверяла, что они в Швейцарии и отправится на ледчер, приводя этим Люсьена в изумление. А вот и он, воскликнула Полина. Госпожа де Берле вернулась и увидела Маленёна, спускавшегося с крыльца. Она едва дала ему раскланиться и сесть. Хороши вы нечего сказать. Всюду и везде рассказываете, что у меня сплошной хлам. А Вы говорите об этой маленькой гостиной, ответил он спокойно. Конечно, хлам. Нет ни одной вещи, на которую стоило бы посмотреть. Но спожади Берль была очень задета. Как? Обалванчик. Нет, нет. Всё это буржуазно. Тут нужен вкус. Вы не захотели поручить мне обставить комнату? Она прервала его, вся красная от гнева. Ваш вкус? Хорош он ваш вкус. Вас видели с такой дамой? С какой дамой? спросил он, удивлённый резкостью нападения. Прекрасный выбор, поздравляю вас. Девка, которую весь Париж, госпожа де Берлеза, молчала, взглянув на Полину, она забыла про неё. "Полина", сказала она. "Выйди на минуту в сад". "Ну уж нет, это в конце концов невыносимо", с возмущением заявила девушка. Никогда меня не могут оставить в покое. Ступай в сад, повторила Жульетта уже более строгим тоном. Девушка неохотно повиновалась. Поторопитесь, по крайней мере, добавила она, обернувшись. Как только Полина вышла, госпожа Деберль снова напала на маллиньёна. Как мог такой благовоспитанный молодой человек, как он, показаться на улице вместе с Флоранс? Ей поменьше и мере 40 лет. Она безобразна до ужаса. Все оркестранты в театре обращаются к ней на «ты». «Вы кончили?» — окликнула их Полина, гулявшая с недовольным видом под деревьями. «Мне-то ведь скучно!» Малиньон защищался. Он не знает этой Флоранс, никогда и слова не сказал с ней. С дамой, правда, могли его видеть. Он иногда сопровождает жену одного из своих друзей, да и кто видел его к тому же? Нужны доказательства, свидетеля. Полина спросила вдруг госпожа де Берль, повысив голос. Ведь ты видела его с Флоранс? Да, да, ответила девушка. На бульваре против Виньйона. Тогда госпожа де Берль, торжествуя и при виде смущённой улыбки Малиньёна, крикнула: "Можешь вернуться, Полина, мы кончили". У Малиньёна была взятна на следующие дни ложа фали драматик. Он галантно предложил её, казалось, немало не обидевшись на госпожу Деберль. Впрочем, они-то и дело ссорились. Полина полюбопытствовала, можно ли ей пойти на этот спектакль, и когда маленький он, смеясь, отрицательно покачал головой, она сказала, что это очень глупо, что авторам следовало бы писать пьесы для молодых девушек. Ей были разрешены только белая дама и классический репертуар. Да мы больше не следили за детьми, а вдруг Люссьен поднял отчаянный крик. Что ты с ним сделала, Жанна, воскликнула Элен. Ничего, мама, ответила девочка. Он сам бросился на землю. Дело было в том, что дети двинулись в путь к пресловутым ледникам. Жанна утверждала, что они взбираются на гору, поэтому оба высоко поднимали ноги, чтобы шагать через скалы. Но Люссьен, запыхавшись от напряжения, оступился и растянулся по самой середине грядки с цветами. Уизвлённый и охваченный ребяческой яростью, он заплакал навзрёд. "Подними его", крикнула Элен. "Он не хочет, мама, он катается по земле". Жанна отступила на несколько шагов. Казалось, её задело и рассердило невоспитанность мальчика. "Он не умеет играть. Он, наверное, запачкает ей платье". Её лицо приняло выражение оскорблённого достоинства. Тогда госпожа де Берль, раздражённая криками Люсьена, попросила сестру поднять его и заставить замолчать. Полина охотно согласилась. Она подбежала к мальчуга, но бросилась рядом с ним на землю, минуту каталась вместе с ним, но он отбивался, не давая схватить себя. Она всё же встала на ноги, держа его под мышки. Молчи, рёва. Будем качаться сказала она, желая его успокоить. Люссьен тотчас умолк. Серьёзность сбежала с лица Жанны, оно озарилось пламенной радостью. Все трое побежали к качелям. На доску уселась однако сама Полина. Раскачайте меня, сказала она детям. Они качнули её изо всей силы своих ручонок, но она была тяжела, они едва сдвинули её с места. Раскачивайте сильнее, повторила она. О, глупыши, они не умеют. Госпожа де Берлязябла в беседке, несмотря на яркое солнце, погода казалась ей холодноватой. Она попросила Маленьёна передать ей белый кашемировый бурнус, висевший на задвижке окна. Маленьён встал и набросил ей бурнус на плечи. Они непринуждённо беседовали о вещах весьма мало интересувавших Элен. Боясь к тому же, как бы Полина нечаянно не опрокинула детей, она вышла в сад. А Джульетта и молодой человек продолжали горячо обсуждать какой-то модный фасон шляпы. Как только Жанна увидела мать, она подошла к ней с ласково-просительным видом. Она вся была мольба. Ах, мама, пролепетала она. Ах, мама. Нет, нет, ответила Елен, прекрасно понявшая её. Ты знаешь, что это тебе запрещено. Жанна страстно любила качаться на качелях. Ей казалось по её словам, что она превращается в птицу. Ветер, бьющий в лицо резким взлёт, непрерывное ритмичное, как взмах крыла, движение давали чарующую иллюзию полёта ввысь, под облака. Но это всегда кончалось плохо. Один раз её нашли без чувств, она судорожно сжимала руками верёвки качелей, широко раскрытые глаза сметенно глядели в пустоту. В другой раз она упала с качелей, вытянувшись в судороге, словно ласточка, поражённая дробинкой. Ах, мама, продолжала девочка. Хоть немножко, совсем немножко. Наконец, Элен, чтобы отделаться от Жанны, посадила её на качели. Девочка сияла. На лице её появилось благоговейное выражение. Руки слегка дрожали от радости. Элен качала её очень тихо. «Сильней! Сильней!» — прошептала она. Но Элен уже не слушала ее. Она не отрывалась от веревки, сама проникаясь оживлением. Щеки ее порозовели, она вся трепетала от движений, которыми раскачивала доску. Ее обычная серьезность растворилась в каком-то товарищеском чувстве, объединявшем ее с дочерью. «Довольно», — объявила она, снимая Жанну с качелей. «Сильней!» А теперь покачайся ты. Пожалуйста, покачайся, пролепетала Жанна, повиснув у неё на шее. Она страстно любила смотреть, как мать её улетает, так называла эта девочка. Жанне даже больше нравилось смотреть, как качается мать, нежели качаться самой. "Ну, Элен, смеясь, спросила у дочери. Кто же её раскачает? Ведь когда она садилась на качели, то уж качалась не на шутку" а взлетала выше деревьев. Как раз в этот момент показался господин Ромбо в сопровождении привратницы. Он познакомился с госпожой Диберль у Элен и, не застав последнюю дома, счел себя вправе прийти в сад. Госпожа Диберль, тронутая добродушием почтенного друга Элен, встретила его чрезвычайно любезно. Затем она снова углубилась в оживленную беседу с Малиньоном. «Наш друг раскачает тебя!» «Наш друг раскачает тебя!» — восклицала Жанна, прыгая вокруг матери. «Да замолчи же, мы не дома!» — сказала Элен с напускной строгостью. «Боже мой!» — проговорил господин Рамбо. «Если это вас позабавит, я к вашим услугам, уж и раз мы в саду». Элен начинала сдаваться. В девичьи годы она качалась часами, и воспоминания об этих далёких радостях наполняло её смутным томлением. Полина, сидевшая с Люсьеном на краю лужайки, вмешалась в разговор с непринуждённой манерой взрослой и независимой девушки. "Ну да, господин Рамбор раскачает вас, а потом он раскачает меня. Ведь вы раскачаете меня сударь, не правда ли?" Это победило последние колебания Элен. Молодость, стоившаяся под внешним бесстрастием её редкой красоты, раскрылась пленительной непосредственностью. В ней проглянула простота и веселость школьницы. В ней не было ни малейшего следа чопорности. Смеясь, она сказала, что не хочет выставлять на показ свои ноги и, попросив бечевку, перевязала юбки повыше лодыжек. Потом, стоя на доске качелей, держась раскинутыми руками за веревки, она весело крикнула. «Качайте, господин Рамбо! Сначала потише!» Господин Рамбо повесил шляпу на ветку. Его широкое доброе лицо осветилось отеческой улыбкой. Он проверил, прочны ли верёвки, поглядел на деревья, наконец решившись, слегка подтолкнул доску. В этот день Елена впервые сняла траур. На ней было серое платье с бледно-лиловыми бантами. И выпрямившись во весь рост, она медленно качнулась, скользя над землёй, словно в колыбеле. Качайте, качайте. "Воскликнула она. Тогда господин Рамбо, вытянув руки, поймал доску на лету и толкнул её вперёд сильнее. Элен поднималась. Каждый взлёт уносил её всё выше, но ритм качания оставался медленным. Элен стояла, ещё храня светскую сдержанность, чуть серьёзная. Её глаза на немом прекрасном лице были прозрачно ясны, только ноздри раздувались, впивая ветер." Ни одна складка её платья не шевелилась. Из причёски выбилась густая прядь волос. Качайте, качайте. Стремительный толчок взметнул её кверху. Она поднималась к солнцу всё выше. По саду от неё разлетался ветер. Она проносилась так быстро, что глаз уже не мог отчётливо рассмотреть её. Теперь она, казалось, улыбалась. Её лицо порозовело, глаза светились на лету, как звёзды. Прядь волос билась об ее шею. Несмотря на стягивавшую их бечевку, юбки ее развивались, открывая лодыжки. Чувствовалось, что она наслаждается свободой, дыша полной грудью, паря в воздухе, как в родной стихии. «Качайте! Качайте!» Господин Ромбо, весь в поту, раскрасневшийся, напрягал все силы. Жанна громко вскрикнула. Элен подымалась все выше. «Качайте!» О, мама! О, мама! повторяла Жанна, замирая от восторга. Она сидела на лужайке, глядя на мать, прижав руки к груди, словно сама впивая налетавший на неё ветер. Тяжело перевалия дух, она бессознательно покачивалась в такт мощным размахам качелей. "Сильней, сильней!" кричала она. Мать поднималась всё выше, ноги её касались ветвей деревьев. «Сильней! Сильней, мама! Сильней!» Но Элен уже вырвалась в небо. Деревья гнулись и трещали, как под напором ветра. Виден был лишь вихрь ее юбок, развивавшихся с шумом буря. Она летела вверх, раскинув руки, наклоняясь грудью вперед, слегка опустив голову. Парила секунду в высоте, потом, увлекаемая обратным размахом, стремительно падала вниз. «Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Сильней! Запрокинув голову, закрыв в упоении глаза, она наслаждалась этими взлётами и падениями, от которых у неё кружилась голова. Наверху она врывалась в солнце, в ясное февральское солнце, укившиеся золотой пылью. Её каштановые волосы, отливавшие янтарём, ярко вспыхивали в его лучах. Казалось, вся она объята пламенем. Лиловые шёлковые банты, подобно огненным цветам, сверкали на её светлом платье. Кругом неё рождалась весна. Лиловатые почки цвета камеди нежно выделялись на синеве небес. Жанна в молитве наложила руки. Мать представлялась ей святой с золотым нимбом вокруг головы, улетающей в рай. И разбитым голосом она всё лепетала: "О, мама, о, мама!" Госпожа де Берль и Малиньон, заинтеревавшись, также подошли к качелям. Малиньон нашёл, что эта дама очень храбра. У меня сердце не выдержало бы, я уверена, сказала бы излива госпожа де Берль. Элен услышала её. О, у меня сердце крепкое. Качайте, качайте же, господин Рамбо, крикнула она из-за ветвей. И действительно, её голос оставался спокойным. Она, казалось, не думала о двух мужчинах, стоявших внизу. Они были ей безразличны. Волосы у неё растрепались, мячёвка, видимо, ослабела, юбке Лен с шумом бились по ветру, точно флаг. Она поднималась всё выше. Вдруг она крикнула: "Довольно, господин Рамбо, довольно!" На крыльце только что появился доктор Деберль. Он приблизился, нежно поцеловал жену приподнял Люсьена и поцеловал его в лоб. Потом, улыбаясь, взглянул на Элен. «Довольно, довольно!» — повторяла та. «Почему же?» — спросил доктор. «Я вам мешаю?» Элен не отвечала. Ее лицо вновь стало серьезным. Качели были пущены во всем, их движение не останавливалось. Широкие мерные размахи все еще уносили Элен на большую высоту, и доктор, изумленный и очарованный, залюбовался ею. Так прекрасно, высока и могуча была эта подобная античной статуе женщина, плавно качавшаяся в блеске весеннего солнца. Но Элен казалась раздражённой и вдруг резким движением спрыгнула на землю. "Подождите, подождите!" кричали все. Раздался глухой стон. Элен упала на гравий и была не в состоянии подняться. Боже, какое безрассудство! сказал Диберль, побледнев. Все захлопотали вокруг Элен. Жанна рыдала так отчаянно, что господин Рамбо, он сам чуть не плакал от волнения, вынужден был взять её на руки. Тем временем врач поспешный и тревожный расспрашивал Элен. Вы ударились правой ногой, не правда ли? Не можете встать? Елена, глушённая падением, молчала. Он спросил: "Больно вам? Вот тут, в колене, глухая боль?" — проговорила Элен. Тогда он послал жену за своей аптечкой и бинтами. — Посмотрим, посмотрим, — повторил он. — Вероятно, пустяки. Он встал на колени посреди аллеи. Элен молчала, но когда он протянул руку, чтобы осмотреть ушибленное место, она с трудом приподнялась и плотно прижала юбку к ногам. «Нет, — Нет-нет, — тихо вымолвила она. — Нужно же поглядеть, в чем дело, — настаивал врач. — Да. Её охватила лёгкая дрожь, ещё более понизив голос, она прибавила: "Я не хочу, пройдёт и так". Он посмотрел на неё с удивлением, её шея порозовела. Глаза их встретились и, казалось, мгновенно прочли то, что таилось в глубине их душ. Тогда сам смутившись, доктор медленно поднялся и остался возле Елен, уже не прося у неё разрешения осмотреть ушибленную ногу. Мален подозвала знаком господина Рэмбо. Сходите за доктором Баденом, расскажите ему, что со мной случилось, сказала она ему на ухо. Десятью минутами позже, когда пришёл доктор Баден, Элен, сделав невероятные усилия, поднялась на ноги и, опираясь на него и на господина Рэмбо, вернулась к себе домой. Жанна, содрогаясь от рыданий, шла за ней следом. Я буду вас ждать сказал доктор Деберль своему коллеге. Вернитесь успокоить нас. В саду завязался оживлённый разговор. Что за странные причуды у женщин, восклицал Малиньон. Из чего бы эта дама вздумала прыгать? Полина, расдосадованная тем, что это происшествие лишило её обещанного удовольствия, сказала, что очень неосторожно качаться так сильно. Доктор Деберль молчал. Он казался озабоченным. Ничего серьёзного, объявил вернувшийся доктор Баден. Простой вывих, но ей придётся провести по меньшей мере 2 недели на кушетке. Тогда господин Дебер и Дружеский похлопал по плечу Малиньёна. Решительно было слишком свежо. Ему же следовало вернуться домой. И, взяв Люсьена на руки, он сам унёс его, осыпая поцелуями.